Четвертое. На другое утро Рудин только что успел одеться, как явился к нему человек от Дарьи Михайловны с приглашением пожаловать к ней в кабинет и откушать с ней чай. Рудин застал ее одну. Она очень любезно с ним поздоровалась, осведомилась, хорошо ли он провел ночь. Сама налила ему чашку чаю, спросила даже, довольно ли сахару, предложила ему папироску и раза два опять повторила, что удивляется, как она давно с ним не познакомилась. Рудин сел было несколько поодаль, но Дарья Михайловна указала ему на небольшое патте, стоявшее подле ее кресла, и, слегка наклонясь в его сторону, начала расспрашивать его об его семействе, об его намерениях и предположениях, Дарья Михайловна говорила небрежно, слушала рассеянно, но Рудин очень хорошо понимал, что она ухаживала за ним, чуть не льстила ему. Недаром же она устроила это утреннее свидание. Недаром оделась просто, но изящно, аля мадам рекламье. Впрочем, Дарья Михайловна скоро перестала его расспрашивать. Она начала ему рассказывать о себе, о своей молодости, о людях, с которыми она зналась. Рудин с участием вынимал ее разглагольствованием, хотя странное дело, о каком бы лице ни заговорила Дарья Михайловна, на первом плане оставалась все-таки она, она одна, а то лицо как-то скрадывалось и исчезало. Зато Рудин узнал в подробности, что именно Дарья Михайловна говорила такому-то известному сановнику, какое она имела влияние на такого-то знаменитого поэта, судя по рассказам Дарьи Михайловны, можно было подумать, что все эти замечательные люди последнего двадцатипятилетия только о том и мечтали, как бы повидаться с ней, как бы заслужить ее расположение. Она говорила о них просто, без особенных восторгов и похвал, как о своих, называя иных чудаками. Она говорила о них и как богатое оправо вокруг драгоценного камня, имена их ложились блестящей каймой вокруг главного имени, вокруг Дарьи Михайловны. А Рудин слушал, покуривал папироску и молчал, лишь изредка вставляя в речь разболтавшейся барыне небольшие замечания. Он умел и любил говорить. Вести разговор было не по нем, но он умел также слушать. Всякий, кого он только не запугивал, сначала доверчиво распускался в его присутствии. Так охотно и одобрительно следил он за нитью чужого рассказа. В нем было много добродушия, того особенного добродушия, которым исполнены люди, привыкшие чувствовать себя выше других. В спорах он редко давал высказываться своему противнику и подавлял его своей стремительной и страстной диалектикой. Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знанием родного языка, хотя галицизмы и французские словечки попадались у ней частенько. Она с намерением употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пистротой речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли он имел на это ухо. Дарья Михайловна утомилась наконец и, прислонясь головой к задней подушке кресел, устремила глаза на Рудина и умолкла. — Я теперь понимаю, — начал медленным голосом Рудин, — я понимаю, почему вы каждое лето приезжаете в деревню. Вам этот отдых необходим. Деревенская тишина после столичной жизни освежает и укрепляет вас. Я уверен, что вы должны глубоко сочувствовать красотам природы. Дарья Михайловна искусо посмотрела на Рудина. — Природа? Да. — Да, конечно. Я ужасно ее люблю. Но знаете ли, Дмитрий Николаевич, и в деревне нельзя без людей. А здесь почти никого нет. это Пегасов — самый умный человек здесь. — Вчерашний сердитый старик? — спросил Рудин. — Да, этот. В деревне, впрочем, и он годится, хоть рассмешит иногда. — Он человек не глупый, — возразил Рудин, — но он наложенной дороге. Я не знаю, согласитесь ли вы со мною, Дарья Михайловна, но в отрицании, в отрицании полном и всеобщем нет благодати. Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу, это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы стоите выше того, что отрицаете, а это часто неправда. Во-первых, во всем можно сыскать пятна. А во-вторых, если даже вы дело говорите, вам же хуже. Ваш ум, направленный на одно отрицание, беднеет, сохнет. Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишаетесь истинных наслаждений созерцания. Жизнь, сущность жизни, ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения, и вы кончите тем, что будете лаяться и смешить, порицать, брониться, имеет право только тот, кто любит. — Вуалямся, Пегасов, антере! — проговорила Дарья Михайловна. — Вот господин Пегасов и уничтожен. Какой вы, мастер, определять человека? Впрочем, Пегас, вероятно, и не понял бы вас. А любит он только собственную свою особу. И бронит ее для того, чтобы иметь право бронить с других, — подхватил Рудин. Дарья Михайловна засмеялась. — С больной, как это говорится, ой, а, с больного на здорового. Кстати, что вы думаете о Бароне? — О Бароне? Он хороший человек, с добрым сердцем и знающий. Но в нем нет характера, и он весь свой век останется полуученым, полусветским человеком, то есть дилетантом, то есть, говоря без обиняков, ничем. А жаль. — Я сама того же мнения, — возразила Дарья Михайловна. — Я читала его статью. — Антону, сэла сэс пёдэфон. Между нами это не очень основательно. — Кто же еще вас тут есть? — спросил, помолчав Рудин. Дарья Михайловна отряхнула пятым пальцем пепел с пахитоски. «Да больше почти никого нет. Липина Александра Павловна, которую вы вчера видели, она очень мила, но и только... Брат ее тоже прекрасный человек, он парфеонет том, вполне порядочный человек. Князя Гарина, вы знаете, вот и все. Есть еще два-три соседа, но те уж совсем ничего». Либо ломаются, претензии страшные, либо дичат, или уж не кстати развязные. я вы знаете, не вижу. Есть еще один сосед, очень, говорят, образованный, даже ученый человек, но чудак ужасный, фантазер. Александринова знает и, кажется, к нему неравнодушна. Вот бы вам заняться ею, Дмитрий Николаевич. Это милое существо, ее надо только развить немножко. Непременно надо ее развить. — Она очень симпатична, — заметил Рудин. — но Совершенное дитя Дмитрия Николаевича. Ребенок настоящий. Она была замужем. — Но это все равно, что ничего. Если бы я была мужчиной, я только в таких бы женщин влюблялась. — Неужели? — Непременно. Такие женщины, по крайней мере, свежи. А уж под свежесть поделаться нельзя. — А под их все другое можно? — — спросил Рудин и засмеялся, что с ним случалось очень редко. Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение. Глаза ежились, нос морщился. — А кто же такой этот, как вы говорите, чудак, к которому госпожа Липина неравнодушна? — спросил он. — Некто Лежнев, Михаил Михайлович, здешний помещик. Рудин изумился и поднял голову. — Лежнев? — Михаила Михайлович, — спросил он, — разве он сосед ваш? — Да. А вы его знаете? — Рудин помолчал. — Я его знавал прежде. Тому давно. Ведь он, кажется, богатый человек, — прибавил он, пощипывая рукой бахрому кресла. — Да, богатый хотя одевается ужасно и ездит на беговых дрожках, как приказчик. — Я желала залучить его к себе, — он, говорят, умен. — У меня же с ним дело есть. — Ведь, вы знаете, я сама распоряжаюсь моим имением, — Рудин наклонил голову. — Да, сама, — продолжала Дарья Михайловна. — Я никаких иностранных глупостей не вожу придерживаясь своего русского. И, видите, дела идут, кажется, недурно, — прибавила она, проведя рукой кругом. — Я всегда был убежден, — заметил вежливо Рудин, — в крайней несправедливости тех людей, которые отказывают женщинам в практическом смысле. Дарья Михайловна приятно улыбнулась. — Вы очень снисходительны, — промолвила она. — Но что б ж я хотела сказать? О чем мы говорили? — Да, о Лежневе. У меня с ним дело по размежеванию. Я его несколько раз приглашала к себе, и даже сегодня я его жду, но он, бог его знает, не едет. Такой чудак полог перед дверью тихо распахнулся и вошел дворецкий человек высокого роста седой и плешивый, в черном фраке белом галстуке и белом жилете что ты спросила Дарья михайловна и слегка обратясь к грудину прибавила в полголоса наспа кому лилась сам блякаин не правда ли как он похож на каннинга Михаил михайлович ли женев приехали доложил дворецкий прикажете принять «Ах, боже мой!» — воскликнула Дарья Михайловна. «Вот, лёгок на помине! Проси!» Дворецкий вышел. «Какой чудак! А приехал, наконец! И то не кстати! Наш разговор прервал!» Рудин поднялся с места, но Дарья Михайловна его остановила. «Куда же вы? Мы можем толковать и при вас. А я желаю, чтобы вы и его определили, как Пегасова. Когда вы говорите в «вуграве камаве камбуран», вы точно резцом высекаете. останьтесь Рудин хотел было что-то сказать, но подумал и остался. Михаил Михайлович, уже знакомый читателю, вошел в кабинет. На нем было тоже серое пальто, и в загорелых руках он держал ту же старую фуражку. Он спокойно поклонился Дарье Михайловне и подошел к чайному столу. — Наконец-то вы пожаловали к нам, мсье Лежнев, — проговорила Дарья Михайловна. — Прошу садиться. — Вы, я слышала, знакомо! — продолжала она, указывая на Рудина. Лежнев взглянул на Рудина и как-то странно улыбнулся. — Я знаю, господин Рудина! — промолвил он с небольшим поклоном. — Мы вместе были в университете! — заметил вполголоса Рудин и опустил глаза. — Мы и после встречались! — холодно проговорил Лежнев. Дарья Михайловна посмотрела с некоторым изумлением на обоих и попросила Лежнева сесть. Он сел. — Вы желали меня видеть, — начал он. — Насчет размежевания? — Да, насчет размежевания. Но я и так-таки желала вас видеть, ведь мои близкие соседи чуть ли не сродни. — Очень вам благодарен, — возразил Лежнев. — Что же касается до доразмежевания, то мы с вашим управляющим совершенно покончили это дело. Я на все его предложения согласен. — Я это знала. Только он мне сказал, что без личного свидания с вами бумаги подписать нельзя. — Да, это у меня так уж заведено. а Кстати, позвольте спросить, ведь у вас, кажется, все мужики на оброке. — Точно так. — И вы сами хлопочете о размежевании? — Это похвально. Лежнев помолчал. — Вот я и явился для личного свидания, — проговорил он. Дарья Михайловна усмехнулась. — Вижу, что явились. — Вы говорите это таким тоном? — — Вам, должно быть, очень не хотелось ко мне ехать. — Я никуда не езжу, — возразил флегматический Лежнев. — Никуда? А к Александре Павловне вы ездите? — Я с ее братом давно знаком. — С ее братом? Ага. Впрочем, я никого не принуждаю. Но извините меня, Михаил Михайлович, я старше вас годами и могу вас пожурить. Что вам за охота жить этким берегом? — Или, собственно, мой дом вам не нравится? Я вам не нравлюсь. Я вас не знаю, Дарья Михайловна, и потому вы мне не нравиться не можете. Дом у вас прекрасный, но, признаюсь вам откровенно, я не люблю стеснять себя. У меня и фраг порядочного нет, перчаток нет. Да я и не принадлежу к вашему кругу. По рождению, по воспитанию вы принадлежите к нему, Михаил Михайлович. Вузе де ното вы нашего круга. — Рождение и воспитание в сторону, Дарья Михайловна. Дело не в том... — Человек должен жить с людьми, Михаил Михайлович. Ну, что за охота сидеть, как диагент в бочке? — Во-первых, ему там было очень хорошо. — А во-вторых, почему вы знаете, что я не с людьми живу? Дарья Михайловна закусила губы. — Это другое дело. Мне остается только сожалеть о том, что я не удостоилась попасть в число людей с которыми вы знаетесь. — Мсье Лежнев, — вмешался Рудин, — кажется, преувеличивает весьма похвальные чувства любовь к свободе. Лежнев ничего не ответил и только взглянул на Рудина. Наступило небольшое молчание. — начал Лежнев, поднимаясь, — я могу считать наше дело поконченным и сказать вашему управляющему, чтобы он прислал ко мне бумаги. — Можете. — Хотя признаться... «Вы так нелюбезны! Мне бы следовало отказать вам!» «Да ведь это размежевание гораздо выгоднее для вас, чем для меня!» Дарья Михайловна пожала плечами. «Вы не хотите даже позавтракать у меня?» — спросила она. «Покорно вас благодарю. Я никогда не завтракаю. Да и тороплюсь домой!» Дарья Михайловна встала. «Я вас не удерживаю!» — промолвила она, подходя к окну. «Не смею вас удерживать!» Лежнев начал раскланиваться. — Прощайте, Мсележнев! — Извините, что обеспокоил вас. — Ничего, помилуйте, — возразил Лежнев и вышел. — Ну, каков? — спросила Дарья Михайловна Рудина. — Я слыхала про него, что он чудак, но ведь это уж из рук вон. — Он страдает той же болезнью, как и Пегасов, — проговорил Рудин, — желанием быть оригинальным. Тот прикидывается Мефистофелем, этот — циник Во всем этом много эгоизма, много самолюбия и мало истины, мало любви. Ведь это тоже своего рода расчет. Надел на себя человек маску равнодушия и лень, а вось, мол, кто-нибудь подумает, вот человек, сколько талантов в себе погубил, а поглядеть попристальнее, и талантов-то в нем никаких нет. — Э-да-да, — промолвила Дарья Михайловна, <связывая> — вот и второй. «Вы ужасный человек на определение. От вас не скроешься?» «Вы думаете», — промолвил Рудин. «Впрочем», — продолжал он, — «по-настоящему мне бы не следовало говорить о Реженеве. Я его любил. Любил как друга. Но потом, вследствие различных недоразумений, вы рассорились. Нет. Но мы расстались. И расстались, кажется, навсегда». То-то, я заметила, вы во все время его посещения были как будто не в себе. Однако я весьма вам благодарна за сегодняшнее утро. Я чрезвычайно приятно провела время. Но надо же и честь знать. Отпускаю вас до завтрака, а сама иду заниматься делами. Мой секретарь, вы его видели, Константин Селюики и мой Константин, ведь это мой секретарь, должно быть, уже ждет меня». Рекомендую его вам. Он прекрасный, приуслужливый молодой человек и в совершенном восторге от вас. До свидания, шер Дмитрий Николаевич, дорогой. Как я благодарна барону за то, что он познакомил меня с вами. И Дарья Михайловна протянула Рудину руку. Он сперва пожал ее, потом поднес их губам и вышел в залу, а из залы на террасу. На террасе он встретил Наталью.